А теперь няньки, пойте колыбельную, приказала она. Глава 10. Ассамблея трех династий. Со двора В покое королевы Клеменции, доносился гол голосов, раскатывавшийся эхом под каменными сводами,